Малый Кисловский переулок. С 1937 по 1992 годы Собиновский переулок отходит от Нижнего Кисловского переулка к Большой Никитской улице. Почетной почётной стороне в основном сохранилась старая малоэтажная застройка. Дом номер два в конце XVIII века принадлежал доктору депельмайеру Дом номер 6, первая половина 18 века, перестройки XIX-XX века. После пожара 1812 года занимала Московская губернская гимназия, затем перебравшаяся на Волхонку, сейчас Академия театрального искусства ГИТИС. В 1827 году в этом доме жил Адам Мицкевич. На здании в 1975 году Помещена мраморная мемориальная доска с фамилиями 20 студентов и сотрудников ГИТИСа, погибших на фронте в 1941-1945 годах. На месте пожарного депо стояло здание XVIII века, где в 1859 году скончался Аксаков. Дом номер 10-7, XVIII век, надстроен в 1953 году. С 1858 года принадлежал Якунчикову, женатому на Мамонтовой. Их дочь Якунчикова была известной художницей. В доме бывали братья Рубинштейны, Поленов, жили художник Судейкин и скульптор канёнков Нечетная сторона застроена многоэтажными зданиями. Дома номер 5А и 13-19 включают, во втором случае предположительно, части построек XVIII века. В доме номер 5А, находящемся на территории большой усадьбы, принадлежавшей статской советнице Олениной, у своего ученика и друга Шиловского бывал Чайковский. В 1894 году фасад дома был перестроен, архитектор Самарин. На фронтоне появились инициалы Владимира Думного, владельца разместившегося здесь издательства. Небольшой дом на участке номер 9 построен в 1838 году. Остальная застройка относится к концу XIX – началу XX веков.